Глава 3 Следующим вечером, когда я должна была быть на презентации книги друга Люка, я сижу в пижаме помощник Санты, потягиваю Гоголь-Моголь с вином и гадаю, что же все-таки пошло не так, помогает Гоголь-Моголь. Это такой успокаивающий рождественский напиток, который вызывает в воображении уют и тепло, как на Рождество у моей бабушки. Она была румяной, жизнерадостной женщиной, которая никогда ни о ком не сказала плохого слова. Но стоило начать с ней спорить, и вы узнаете обратную ее сторону. Бабушка была одной из тех, кто подбирает потерянных и сломленных, кормит их, дает им приют и отпускает на свободу, зная, что у них всегда есть ее распростёртые объятия которые можно вернуться в случае необходимости. Мои родители были другими. Они больше заботились о внешнем виде, о том, чтобы вести себя тихо, чтобы соседи не услышали, пока внешне мы выглядели прилично. Все было хорошо. Мои родители потратили годы моего становления на то, чтобы убедить меня, что я не вполне соответствую их стандартам. Я недостаточно старалась добиться успеха. Я не шла ни в какое сравнение со своими братьями и сестрами. Причем до сих пор все так и остается, если честно. Дом моей бабушки был моей тихой гаванью, местом, куда я приходила за любовью и одобрением. Я очень скучаю по ней. Она причина, по которой я так обожаю Рождество. Каждое Рождество я проводила у нее дома помогая замешивать тесто для домашних пирогов с фруктовым фаршем. И мы подпевали рождественским песням. Она позволяла мне отмерять бренди для смеси из сухофруктов, в том числе рюмочку для нее, чтобы убедиться, что оно не отравлено, моя дорогая. Аромат корицы и мускатного ореха до сих пор возвращает меня на ту маленькую, опрятную кухню, и к образу моей жизнерадостной бабушки Фартуки, которая хихикает после двух маленьких глотков. Ее румяные щеки почему-то становятся еще краснее, глаза слезятся, когда она заявляет, «Я люблю тебя, ты знаешь, моя драгоценная флора!» Ты отличаешься от других, и запомни мои слова, ты им всем покажешь, ты позднецветущая, вот и все, моя дорогая». «И знаешь, что такого необычного в том, чтобы быть цветущей «Что?» — спрашивала я, испытывая трепет восторга от того, что бабушка смогла разглядеть во мне что-то особенное, то, чего не смог бы увидеть никто другой. Я среднестатистическая студентка, девушка, которая слишком долго строила воздушные замки, сестра, которая проигрывала в сравнении дочь, которая всего лишь не станет слушать. Поздно цветущие инстинктивно знают, что им нужно подождать, пока произойдет волшебство. А волшебная жизнь требует времени. Ты же не можешь сейчас торопить магию, не так ли? Поэтому ты позволяй природе идти своим чередом и игнорируй тех, кто пытается приглушить твою искру. Я не знаю, сколько раз у нас был точно такой же разговор. Как будто бабушка знала, что мне понадобится напоминание, когда я буду приближаться к тридцати, все еще не расцветши. Когда я думаю о ней, я возвращаюсь на ее согретую рассказами кухню, окутанную ее любовью, с ароматом рождественских специй, наполняющим воздух. Она с удовольствием заворачивала подарки, сидя на кухонном острове, пока я помешивала в мириадах кастрюли сковорода. А она лирично рассказывала о том, что она купила, для кого и почему. Эта женщина превратила раздачу подарков в вид искусства. А потом каждый год первого декабря проводилось украшение коттеджа. Мы с Ливи забегали к бабушке после школы и проводили вечер, наряжая елки. Всего у нее было двенадцать, по одной на каждый укромный уголок, от большой до маленькой, со всеми, что между ними. Мы приклеивали мишуру к потолку, как декоративные флажки. Украшения были аккуратно извлечены из коробочек, заполненных папиросной бумагой, отполированы и выставлены на всеобщее обозрение везде, где мы могли найти место. И самое почетное место занимал освещенный грот, который бабушка обожала. Он все еще хранится у меня в коробке. У меня большинство ее украшений и моя собственная коллекция, которую я собирала всю свою жизнь. Каждый год бабушка покупала мне украшения, чтобы пополнить мои запасы. И я также вкладывалась в более дорогие линейки, Такие, как Сваровский и Холмарк. Некоторые девушки тратятся на дизайнерскую обувь. Я вкладываю деньги в рождественские украшения. Если бы только бабушка все еще была здесь, она бы поддержала меня кружкой теплого какао и сказала, что мое время пришло, и все эти ухабы на пути были частью плана. Входная дверь открывается со свистом вырывая меня из моей прогулки по переулку воспоминаний. Для ноября здесь холодно, и я задаюсь вопросом, означает ли это, что у нас рано выпадет снег? «Как я рада вернуться домой!» — говорит Ливи. «Что за день?» «Подожди, я иду на кухню и наливаю Ливи гоголь-моголь, прежде чем поспешить обратно в уютную гостиную». «Что случилось?» О, спасибо. Она отпивает сливочный напиток и опускается в кресло у газового камина, натягивая плед на колени. Эх, просто одна драма за другой. Это похоже на то, что чем больше я пытаюсь вычеркнуть из своего списка дел, тем больше продолжает добавляться. В любом случае, это не имеет значения. На самом деле, это просто кажется бесконечным когда так много нужно сделать, прежде чем я уйду. Как прошел твой день? Довольно неплохо, учитывая все обстоятельства. Если бы не Дэк Зе Холлс, я бы сидела дома, смотрела рождественские фильмы Холмарк и задавалась вопросом, почему у милой, но заблудшей героини всегда все получается, а у меня никогда? Почему у них всегда все так легко получается? крушается она. «Наверное, мне нужно переехать в маленький городок и влюбиться в чокнутого библиотекаря, который на удивление сексуален, когда снимает очки и зачёсывает волосы на другую сторону». «О да! На самом деле, как Карл из реальной любви, хотя он не был библиотекарем и горяч в очках. супер горяч В любом случае у тебя есть парень» даже если он не совсем соответствует стандартам Холмарк. Новый парень Ливи — полный болван, но она немного расстраивается, когда я выпаливаю «Да», — вздыхает она, — «в любом случае, хватит обо всем этом». Я притащилась, брыкаясь и крича, из клиники, потому что подумала, что мы могли бы заняться праздничными декорациями. «А ты как думаешь?» Верный способ поднять настроение нашей праздничной флоре, не так ли? Но ты уезжаешь через три недели. Есть ли какой-то смысл все расставлять только для того, чтобы так скоро снова убрать? У меня сжимается горло при одной мысли о том, что Ливи уезжает. А я топчусь на месте, пока решаю, где буду жить. И как я собираюсь функционировать, Без своей наперсницы и самой умной в нашем дуэте. Есть ли в этом какой-то смысл, говорит она таким тоном, который подразумевает, что он определенно есть? Верно, говорю я, ухмыляясь. Давай сделаем это. Давай отпразднуем предрождественское Рождество, прежде чем ты уедешь. Потрясающая идея. Я обдумываю, с чего начать. Как насчет того, чтобы я устроила нам праздничный пир завтра вечером? Она бледнеет и пытается быстро прийти в себя, но меня не проведешь. На этот раз я приготовлю индейку до конца, обещаю. Это тот рождественский обед, который мы никогда не забудем. Как бы заманчиво это ни звучало, но ты завтра работаешь. Так что как насчет того, чтобы мне вместо этого подобрать кое-что по дороге домой? В Харотс уже есть несколько вкусных рождественских лакомств. О, Харотс, чертовски модный. Ты принеси еду, а я принесу шампанское. Договорились. Давай украсим. Мы идем в мою комнату и достаем мою коллекцию из пыльных глубин под кроватью. Что это за банки от Кволити-стрит? Они наполнены безделушками или чем-то в этом роде, спрашивает она. Я краснею. Нет, они пустые. Мне нравится заедать душевную боль, когда я расстаюсь. Ты же знаешь, как это бывает. Судя по количеству банок, расставаний очень много. Ты включаешь первые и единственные свидания в эти расставания. Конечно, это еще одна причина смириться со своими чувствами. Верно. Всегда полезно порефлексировать. Я уверена, что так оно и есть. Хорошо, тогда давай сначала установим ёлку. Следующий час мы проводим, попивая хмельной гоголь-моголь, украшая ёлку и обмениваясь воспоминаниями о том, как вместе росли. Вскоре разговор возвращается к моей бабушке, которая тоже любила ливви как внучку. «Я скучаю по ней», — говорит она, держа на ладони украшение в виде мини-рамки для фотографий. На фотографии, помещенной внутри, изображена я, бабушка и Ливи. Лица прижаты друг к другу, в наших глазах смех. С тех пор Рождество никогда не было прежним, не так ли? Ее голос срывается. Я притворяюсь, что изучаю свои ногти, как будто они завораживают не желая поддаваться слезам, но зная, что это неизбежно. С тех пор каждое Рождество мы проводим как можно лучше, Лив, не так ли? Но ты права, оно не такое, и я не думаю, что когда-нибудь будет таким же. Несмотря на то, что я много лет в детстве провела на кухне бабушки, я не могу воссоздать ни одно из блюд, которые она готовила, не отравив людей. Мы можем сидеть у теплой духовки, смеяться, шутить и петь, но все равно не хватает ключевого элемента — бабушки. Но хотя мне от этого грустно, я в то же время всегда испытываю благодарность. Не у каждого бывает такая любящая бабушка, какой была моя, и я рада, что мне удалось провести с ней столько времени, сколько провела я. Мое сердце полно воспоминаний, как и у Ливи, и мы стараемся следовать всем тем традициям, которые она нам оставила. «Выпьем за бабушку», — говорит Ливи, поднимая свою кружку с Гоголь-Моголем. «За лучшую женщину, которая когда-либо ходила по этой земле». Мы чокаемся кружками и говорим «Ура!» «Знаешь, ты на нее похожа». «Я совсем на нее не похожа», — говорю я. «Она была грозной и общительной» и обладала способностью заставлять тебя чувствовать себя в безопасности и в любви, самым важным человеком на планете. Ливи делает паузу и бросает на меня такой взгляд, который говорит о том, что я не слушаю. «Ты тоже так поступаешь с людьми, Флора. Ты просто этого не видишь. Тебе всегда кажется, что ты лезешь не в свое дело. Но обычно это происходит, когда ты заступаешься за те кто не может или не знает, как это сделать. Твоя бабушка так гордилась бы тобой за это. Теперь ты просто пытаешься довести меня до слез. Она крепко обнимает меня. Давай покончим с этим деревом, а?